Неприязненный его тон сразу вывел Жана из роли бесстрастного психиатра. Он встал, обогнул стол и, положив руку на плечо Жиля, ласково забормотал: Ну ничего, ничего, старик. И от этого у Жиля к великому его ужасу на глазах выступили слезы. Решительно он никуда не годится. Он протянул руку, взял со стола шариковую ручку и, нажимая на головку, принялся сосредоточенно выдвигать и убирать стержень. «Что же у тебя не ладится, старик?» — спросил Жан. «Может, ты болен?» «Нет, не болен. Просто мне ничего на свете не хочется, вот и всё. Кажется, модная болезнь, да?» Он даже попытался ухмыльнуться. Но в сущности ему отнюдь не было легче от того, что его душевное состояние оказалось явлением распространённым и официально признанным во врачебном мире. Скорее было даже обидно. Раз уж на то пошло, он предпочёл бы считаться редким случаем. «Так вот», — с усилием заговорил он, — «мне больше вообще ничего не хочется. Не хочется работать, не хочется любить». Не хочется двигаться. Только бы лежать в постели целыми днями одному, укрывшись с головой одеялом. Я... А ты пробовал? Конечно. Хватало ненадолго. К девяти часам вечера меня уже тянуло покончить с собой. Просто не подушка казались мне грязными, мой собственный запах омерзительным, обычные мои сигареты просто гадостью. Это, по-твоему, в порядке вещей? Жан буркнул что-то невнятное. Эти подробности, указывавшие на психический надлом, коробили его больше, чем любые непристойные подробности. И он в последний раз попытался найти логическое объяснение. «А как с Алоизой «Что с Элоизой?» «Терпит меня. Как тебе известно, нам с ней, в общем-то, не о чем разговаривать. Но она меня действительно любит». А я, знаешь ли, выдохся. И не только с ней, а вообще. Ну, почти что. Если даже что-то и получается, мне скучно. Так что... Ну, это не страшно. Наладится. И Жан попробовал было засмеяться, свести все дело к уязвленному самолюбию ослабевшего петушка. «Тебе надо посоветоваться с хорошим врачом» попринимать витамины, подышать чистым воздухом, и через две недели опять начнёшь за курочками гоняться. Жиль вскинул на него глаза, он даже зашёлся от злости. — Да не своди ты всё к этому! Мне на это наплевать, понимаешь, наплевать! Мне ничего не хочется, понимаешь, не только женщин, мне жить не хочется! Существуют для таких случаев витамины? Наступило молчание. «Выпьешь виски?» — спросил Жан. Открыв ящик стола, он извлек бутылку шотландского виски и протянул ее жилю. Тот машинально отпил глоток и, вздрогнув, замотал головой. «Мне теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть». «Алкоголь меня больше не возбуждает. И уж во всяком случае, не в нём же искать выход, верно?» Жан взял у него бутылку и отпил большой глоток. «Пойдём, — сказал он, — пошатаемся немного».